15 августа 1941 года, 14 часов 25 минут по Москве, околоземная орбита, высота порядка 500 километров, корабль по имени Рион внутренние помещения, рубка управления со сферы обеспечения. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. В гости Крион я прибыл, как все обычные люди, то есть на челноке, вместе с очередной партией всякой всячины, необходимой при переделке моей Марк-графини из пиратского фрегата в императорскую яхту. И это не только компоненты интерьера и системы освещения. В дополнение ко всему прочему, Рион получила новый, гораздо более точный масс-детектор имперского образца имперскую систему гипнопедического обучения для командира, систему маскировки и модули дополнительной очистки для системы регенерации воздуха и воды. Можно было бы, конечно, прийти через портал, но это все равно, что влезать в дом через окно. Один раз такой поступок выглядит смелым и экстравагантным, но в дальнейшем поступать подобным образом становится неприлично. Нет уж. Входить и выходить нужно через дверь, здороваясь и раскланиваясь с хозяйкой. Ну, не воспринимаю я Рион ни как машину, ни как чудовище из проверки. Она для меня девушка темноэджиловского происхождения, хозяйка мобильного дома, где меня всегда рад видеть. Погружаясь в командный центр единства, я каждый раз вижу ее такой, какой она была, если бы не стала кораблем. Перед этим визитом я имел разговор с аквилонско-галактическими врачами Авила Арон и профессором Чиегденом, то есть единственными специалистами по медицинской части, которые разбираются в физиологии темных Эйджел в ипостасе корабля. Дело не в том, что маленькая чем-то больна, совсем нет. Это не болезнь, скорее неисполнимое и невысказанное желание. Оставаясь кораблем, испытать все то, что переживают в своей жизни существа из плоти и крови. В таком не признается ни один корабль, но как патрон и фактический приемный отец Рион, я знаю про нее все, в том числе и то, в чем она боится признаться даже самой себе. Аватары могут транслировать кораблю свои ощущения и эмоции, но отождествление темной Эйджил с сипхой, человеческой девушкой или остроухой выходит далеко не полным. Как в из сторонних источников, эмоции, реакции тела при контактах третьего рода так передать можно, а вот неосязаемое, но очень важное чувство любви подобным образом не воспринимается. Правда, Авила Арон вспомнила, что аватаром Темной Эджил может стать ее клонированная сестра-близнец. На борту у корабля такой аватар может находиться на связи, вообще обходясь без чипа, что дает возможность полного отождествления аватара и корабля. Но чтобы клон-аватар стал пусть и молоденькой, но вполне зрелый темный Эджил требуется не меньше четверти века. И вообще решать, идти на такую операцию или нет, должна исключительно сама рион. Аквилонка, Аквилонско-экалактические специалисты Авила Арон, Чакден и главный биолог Ци Чим приведут все необходимые манипуляции над клетками, взятыми из внешней оболочки Рион во время биопсии, превращая их в эмбриональные. Потом маточные инкубаторы, которые укомплектована биолаборатория имперского планетарного форпоста, вырастет из них маленьких темноэджеловских девочек-младенцев. Во множественном числе, потому что я запретил уничтожать лишние клетки, начавшие благополучно развиваться в эмбрионы. Сущность младшего архангела категорически несовместима с такими действиями, пусть даже вполне допустимыми в Галактической Империи, основанной Императором Шевцом. И тут уже Рион решать, все ее родившиеся клоны, если она вообще даст свое согласие на эту операцию, станут аватарами, или для этой роли мы выберем только одного младенца, остальные будут выращены и воспитаны в моих питомниках и кадетских корпусах, вместе с островухими и случайными сиротами. И вот тогда начнется самое важное, потому что колыбель инкубатор установит рядом со сферой обеспечения, чтобы Рион могла принимать непосредственное участие в выращивании и воспитании своей дочери-сестры. Питать младенца грудным молоком будет прислана на Остроуха и кормилица, перенать и подмывать хипхи из обслуживающего персонала, а вот петь малышке песенки и рассказывать сказки должна Самарион. Это ощущение материнства, пусть даже сама она свою дочь-сестру рожать не будет, тоже то чувство, которое должно пережить каждое существо женского пола из плоти и крови. И вот Яна Бартурева. Она, конечно же, знает о моем визите, а потому ее голографическое изображение встречает меня в стыковочном шлюзе низким поклоном и цветистой приветственной речью. Интересно, от кого она набралась всех этих китайских церемоний? Ясно, что не от товарища Котельникова, потому что тот от такой манеры поведения максимально далек. Иду в центр управления, а там, сбоку от сферы обеспечения, стоит айниль, одетая в обтягивающую униформу черного цвета с белой отделкой. И тут же на круглом мягком пуфе привольно расселась принцесса Дагмара за номером два, то есть из мира 1914 года. Она уже закончила курсом вложения у Лилии и теперь различными способами повышает свою квалификацию, частью в библиотеке 30-го царства, частью на неумолимом, не гнушаясь гипнопедического обучения. И вот уже умудрилась добраться до Рен. Здравствуйте, Сергей Сергеевич, говорит мне эта особа, поднявшись с пуфа и сделав легкий реверанс. Господин Котельников сейчас на сеансе гипнопедического обучения, который скоро закончится. А мы тут пока по-дамски болтаем с Рион. Она очень милая девушка, хотя и весьма безграмотна в вопросах этикета. «Да, могущественнейший», — подтвердил Рион устами своего аватара. «Госпожа Дагмара очень мудрая женщина, и с ней интересно вести разговор. Из нее получилось бы прекрасная Матрона Светлых». В устах обычной темной Эйджел этот комплимент звучал бы несколько сомнительно, мол, третий сорт не брак. Но Рион абсолютно честна, а потому не вложила в свои слова никакого негативного подтекста. Имперские товарищи снова Тобола в таком случае вместо слов Матрона Светлых употребили бы выражение «администратор планетарного уровня», но суть от этого не меняется. — Мне это хорошо известно, — ответил я, обращаясь к Рион. поэтому я сейчас не буду спрашивать у госпожи Дагмары, что она тут делает. — Как это что делаю, Сергей Сергеевич? — удивилась бывшая вдольствующая императрица. — Я повышаю тут свою квалификацию, как вы того хотите, от всех своих соратников, и повышаю квалификацию вашей Марграфини Рион. «Можно сказать, что мы обмениваемся информацией, в том числе перемывая косточки общим знакомым, и получаем от этого истинное удовольствие. Я, знаете ли, ненароком подумала, что владение, которое вы однажды нарежете для меня, может располагаться в таком далеком будущем, что знакомство с Рио окажется для меня совсем не лишним. К чудесам привыкаешь быстро». Во времена моего детства даже короли по вечерам зажигали свечи, а первые керосиновые лампы казались вершиной прогресса. Но прошло всего чуть больше пятидесяти лет, и уже никто не представлял себе жизни без электричества. Хотел я было сказать, что на большей части бывшей Российской империи не представлять себе жизни без электричества стали уже при советской власти, но махнул рукой. Не ко времени сейчас подобная дискуссия. И тут же меня торкнуло. Проводя подготовку к широкомасштабной чилийской операции, я все время мучился мыслью, что мне некому поручить гражданское управление этой территории. Велизарий к подобному занятию пригоден так же, как меч для раскалывания грецких орехов. Антонина, который всегда при нем, различные интриги чуют за километр, но администратор из нее никакой. «А что, если попробовать на этой должности госпожу Дагмару, оставив за собой только общую руководство?» «Значит так, госпожа Дагмара, — сказал я, — у меня для вас есть работа, можно сказать, прямо сейчас. Только это пока не владение, а только наместничество, потому что со временем эту страну предстоит вернуть к привычной ее народу демократической форме правления». — Отныне вы принцесса Дагмара Ютландская, прекрасная и в то же время суровая проводница моей императорской воли. В первую очередь вам следует обратиться к Мизу, чтобы она построила вам сногсшивательный, но при этом приличный наместнический мундир белого цвета. Похоже, Дагмара даже опешила от такого неожиданного напора с места в карьер. «Э, «Сергей Сергеевич, а можно поинтересоваться, почему мундир должен быть именно белым, и какая страна вызвала у вас такое неудовольствие, что вы решили провести против нее военную операцию, а потом назначить там своего наместника?» — спросила она после недлинной паузы. В первичной Неоринской Галактической Империи гражданские управленцы... Губернаторы, администраторы и социоинженеры носили униформу и парадные мундиры белого цвета, — ответил я. Император Шевцов, создавая на русском субстрате свое государство того же класса, сохранил преемственность к предшественникам по всем вопросам, которые не вызывали его отторжения. И я тоже не считаю, что в этом вопросе необходимо изобретать велосипед. На Ответ на второй вопрос будет несколько длиннее. В мире 1976 года имеется такая страна – Чили, где несколько лет назад произошел военный переворот, инспирированный местными американскими властями. Мое неудовольствие вызвал не народ этой страны, а диктатор-узурпатор, генерал Пиночет и его подручные развязавшие в своей стране кровавый террор не только против левых, но и всех прочих политических сил, не поддержавших насильственную смену власти. Прекратить такое безобразие входят в мои должностные обязанности Божьего Бича. Таких, как этот Миночет, я должен лупить насмерть, чтобы никто из преступников не ушел от расплаты и не было бы их нигде и никак. Обстоятельством, отягчающим преступления, является то, что и перевороты, и диктаторское правление осуществлялись исключительно в интересах крупного американского бизнеса и спонсируемых им политиканов. А за такое я должен карать вдвойне и втройне. В родном для меня мире этого Пиночета своего диктаторского трона сразу после распада Советского Союза турнули сами же американцы. Мол, красный проект пал, и теперь ты больше не нужен, кровавый бабуин, а потому пошел прочь. А потом родственники погибших во времена его правления заклюют старого вампира частными обвинениями, но это будет уже в пустой след, потому что погибших, официально считающихся пропавшим без вести, уголовными процессами не вернешь, и бессмысленно потраченное десятилетие тоже. Немного помолчав, я добавил. Кроме того, сущность младшего архангела требует от меня вернуть этой несчастной стране возможность нормального развития не через двадцать 30 лет, а прямо сейчас. И эту работу на временно подконтрольных территориях я хочу поручить именно вам, в то время как я сам буду сокрушать и карать негодяев. В этом деле вы не будете одна. Вокруг будет множество советников и помощников, в том числе и социоинженер из числа светлых Эйджел. Но принимать окончательное решение будете только вы сами. «Хорошо, Сергей Сергеевич», — кивнула принцесса Дагмара. «Я берусь за эту работу. Теперь скажите, где и у кого я могу повысить свою квалификацию по поводу этой самой Чили и генерала Пиночета?» Во-первых, в нашей библиотеке Ольга Васильевна подберет для вас соответствующий материал. А во-вторых, у нас в 30-м царстве при артистической компании Высоцкого-Миронова обитает журналист-международник из того мира Михаил Брук. Изучив теоретический материал, поговорите с современником и отчасти очевидцем тех событий, и он расскажет вам, как это виделось с советской колокольни. В-третьих, я советую вам после двух предыдущих этапов встретиться с назначенной на этот мир социоинженером сарам Тил, чтобы она продемонстрировала вам результаты детального психосканирования данной территории окрестностей. В дальнейшем вам с этой светлой Эджил вместе работать. Именно она будет поверять свои алгеброй и вашу гармонию. «А вы, Сергей Сергеевич, интересный человек», — хмыкнула бывшая, вдостующая императрица. «Установив, что этот человек вам подходит, и заключив с ним контракт, вы перестаете обращать внимание на все прочие особенности. Цвет кожи, форму носа, размер головы, а также наличие рогов и хвоста. И кажется, это заразно, потому что я тоже начинаю следовать установленным вами правилам, и мне это даже нравится». Любая из наших петербургских дам с визгом убежала в ад госпожи Зул, а я каким то образом перестал воспринимать ее как вылетую чертовку. Теперь она для меня особо одного со мной круга, с которым можно позволить себе несколько больше в разговоре, чем со всеми прочими. Да, я такой, уважаемая Дагмара, сказал я, а сейчас у меня есть небольшой конвенциональный разговор к Марк Графине Поскольку он касается ее личных вопросов, то мы побеседуем прямо из ума в ум. Положив руку на сферу обеспечения Риона, я вошел с ней в ментальную сцепку и безмолвно изложил свои соображения по поводу клонированных сестер-аватаров. Ответом была мысленная улыбка, ослепительная, как лампа мощностью в 500 ватт. «Конечно, я согласна!» — воскликнула моя верная маргофиня «Я с радостью приму всех, кто родится. Это будет мой собственный клан, а я буду в нем Матроной. Подумать только, мой собственный клан Рион! Я буду делать все то, что делают матери хуманцев со своими детенышами. Незримо отводить их в школу и незаметно сидеть с ними на уроках. Я буду радоваться их успехам и скорбеть неудачам, ведь они будут мной, а я ими». А когда они повзрослеют, то мы составим прекрасную семью, и все рожденные ими детеныши будут и моими детенышами тоже. Ведь мы с ними будем одной крови и одной плоти. Я, надо сказать, даже несколько отропел от столь неподдельного восторга. Пожалуй, мою верную придется не уговаривать, а сдерживать от слишком бурного энтузиазма. — Это очень хорошо, что ты рада, — подумал я. Но только учти, что твоим аватаром сможет стать только одна из сестер. — А почему? — удивился Леон. — Они могут делать это по очереди. Пока одна будет представлять меня, другие будут свободны в своих занятиях. У, у вас, Хуманцев, это называется дежурство. Я представил себе несколько одинаковых, как ксерокопии, темных Эджел, которые передают друг другу красную повязку дежурного аватара «Пост сдала, пост приняла», и меня чуть было не пробило на хихи. — Неужели я сказал что-то смешное? — немного обидевшись, спросил моя Маргграфиня. — Нет, — ответил я. Просто мне вспомнилось, как в юные годы мы, ученики командиров, передавали друг другу повязку дежурного и представил твоих будущих сестер на месте своих товарищей. Ничего личного, просто комедия положений. И вообще я рад, что ты отнеслась к этому вопросу именно таким образом. Только должен сказать, что счастье, которого ты ждешь, наступит еще очень нескоро. Не менее, чем через двадцать пять земных циклов. Ничего. — сказала моя верная. — Мы, темный Эйджел, умеем ждать, а корабли особенно. К тому же мое главное счастье наступит не тогда, когда мои дочери вырастут и станут взрослыми, а в моментах появления на свет, когда они закричат, засучат ножками и ручками, радуясь, что пришли в этот лучший из миров. — Меня это очень радует, — мысленно произнес я. — Если счастливы, мои верные, то и мне хорошо. А теперь я хотел бы поговорить с тобой по поводу такан и ее клана «Синие огни». Ты говорил, что знаешь их? — Да, я их знаю, — ответил Орион. Такан известно довольно хорошо. По разговорам между кораблями а о «Синих огнях» я просто наслышан. — Скажи, ты можешь уговорить их сдаться по-хорошему, без применения силы, — спросил я. Мне очень не хочется, чтобы кто-нибудь погиб. Атакан была бы, был причинен даже самый маленький ущерб потому что при отсутствии под рукой оборудованной ремонтной верфи устранить повреждения будет сложно. — Так она разумная девушка, не снобка и не легкомысленная особа, — подумал Рион. Я могу попробовать ее говорить, но не ручаюсь за успех. Вот если до начала переговоров клан «Синих огней» будет уверен, что выбор у него между капитуляцией и тотальным уничтожением и выхода нет, тогда что-то может и получиться. Правда, в отчаянии от безвыходности Матрона может приказать пустить в разнос конвертер, чтобы спасти свою семью от пыток и унижений при помощи быстрой и легкой смерти. Я мысленно пожал плечами и послал Ревам следующую мысль. «Если у тебя не получится объяснить, такан, что мы не убиваем, не пытаем и не унижаем пленных то придется применять запасной план с истребителями, применяющими парализующие излучатели из-под прикрытия генераторов маскирующего поля. При этом есть отличная от нуля вероятность, что парализованный шокирование токан запустит конвертер в разнос непроизвольно, и мы получим облако плазмы вместо корабля и клана, прошедшего через инверсию, так что уж тыри он, постарайся. — Я постараюсь, — ответила моя верная, на чем разговор изумовум был окончен. Когда я убрал руку от сферы обеспечения, и мы с Рион вынырнули из объятий ментальной сцепки, то оказалось, что некоторое время назад к нам присоединились капитан второго ранга котельников и начальник инженерной службы Сера Эджел Мифрилдона. Сначала я выслушал доклад о том, как идет переоборудование «Рион» в мою яхту, темпы которого меня вполне устраивали. Потом немного переговорил с товарищем Котельниковым. Обучающие материалы для него подбирал капитан третьего ранга Лазарев, делая упор на специфику космической службы и общеобразовательную программу. Ибо командирские навыки у обучающегося и без того на достаточном уровне. Еще неделя такой подготовки, и Реон вместе с ее командиром можно ставить в строй. Собственно, с чуть более долгим общеобразовательным обучением я мог бы поставить на мостик живого корабля и адмирала Толбузина из Аквелонии. В первое время корабль будет подстраховывать своего неопытного командира. Главное, чтобы между ними была симпатия». А потом никто и не догадается, что командир происходит из до космической цивилизации. Вот на неумолимом совсем другая специфика комплектования команды, хотя и эту задачу тоже пора решать.